— Так грубо. — Антонина, ты же стучишь на меня. — Кому стучу? — Тому, кто тебя подослал. — И кто меня подослал? — Уголовный розыск или прокуратура. — Какая глупость. Она плакала. Викентий просмотрел несколько номеров криминального вестника и прочел ее статьи после их знакомства на выставке «Умные работы о наркомании», причину которой она видела в бездуховности общества, строгая серьезная женщина с впалыми волевыми щеками сидит и плачет украдкой. Художник свои подозрения обосновал. Трешься в РУВД, в прокуратуре, собирая материал на книгу о половых преступлениях. Про Да, а их расследует только прокуратура. И дают смотреть дела? Следователь Рябинин когда расскажет, когда покажет? Деловитая, почти авантюрная мысль пришла в голову художника и не уходила. А почему нет? Страсть горы воротит. Ради любви умирают, ради любви убивают. «Антонина, как ты ко мне относишься?» Она не ответила, прижавшись щекой к его плечу. Викентьев вздрогнул, но не своей дрожью, а переданной ее телом. Все-таки ему были нужны слова. Он приподнял женский подбородок. чтобы видеть ее глаза. Выполнишь мою просьбу? — Только намекни, любимый. — Разузнай у Рябинина, есть ли у него дело о гибели девицы в монастырском парке? — Да, любимый. — Как идет следствие? Есть ли подозреваемый? — Да, любимый. Он положил руку на ее грудь и хотел задать еще один вопрос, но тело журналистки как-то изогнулось, приняв одну из поз Камасутры. — Кроме информационной программы, Рябинин телевизор смотреть перестал. Просидишь вечер у экрана, а утром даже и не вспомнить, что смотрел, что получил, что познал. Он переключился на прессу. Тех же щей, только пожи живлей. Певица такая-то забеременела, и газета мучается вопросом «от кого?». У артистки такой то два ресторана, в то время как у артиста такого-то только один. Депутат Думы подрался с депутатшей. Известного сатирика ограбили, эстрадная дива оказалась лесбиянкой, эстрадный певец женился на другом эстрадном певце. Это и есть желтая пресса? Самым сильным раздражителем для следователя были материалы об уголовной политике. Газетчики, не видевшие ни одного кровавого трупа, ни одного искалеченного человека, ни одного ребенка-сироту, разглагольствовали о гуманном отношении к преступникам. Газету со статьей о помиловании он даже захватил в прокуратуру показать коллегам. В кабинет вошла коллега. Женщина с темной челкой в темных очках и деловой сумкой на плече могла быть только корреспондентом криминального вестника. Ее-то и не хватало. «Антонина Борисовна, пришли за материалом?» «Именно. Он протянул ей газету со статьей, испещренной его пометками». Этой реакции журналистка не поняла. Все правильно. Каждый год освобождали по четыре преступников, а всего комиссия помиловала пятьдесят тысяч. Немного. А сколько нужно? Что, спущен план? В комиссию по помилованию входили известные поэты, писатели, журналисты. Да. В комиссию по помилованию должны входить ограбленные, избитые, изнасилованные и родственники убитых. Журналистка не могла взять в толк, от чего волосы Рябинина взлохматились так агрессивно, очки запотели и подрагивают губы. Милуют, амнистируют и отпускают пачками. Чего переживать? Она уже хотела вопрос закрыть, но следователь спросил. Антонина Борисовна, согласны, что помилование — это мера редкая и чрезвычайная? А должна быть нередкая. Почему же? Чтобы дать человеку начать жить заново. с белого листа. Ей показалось, что Рябинин сейчас снимет очки и швырнет в нее, но он их только поправил и голосом, вдруг ставшим отстраненным, тихо спросил «Антонина Борисовна, тогда зачем милиция, прокуратура и суды?» «Как же?» «Поймал бандюгу и сразу отпускай. Пусть начинает жизнь с белого листа. И не надо затевать мороку с амнистией и помилованием». Журналистка закурила раздраженно, сообразив, что для просительницы встречу начала неудачно. Посмурнел и Рябинин. Сколько раз клялся не спорить с людьми, которые не истину ищут, а оперируют готовыми понятиями.